Глава 11 Спустя почти сутки в камере предварительного заключения «Вы хорошо подумали, Орлин Вейер», — ласковым голосом спросил Ивар, в который раз обходя по кругу замерзшую на стуле девушку. Фея громко сглотнула и потрясла головой. Ее руки были связаны за спиной, а комната, в которой они находились, напоминала тюремную камеру. Серые стены и одно узенькое окошко в помещении для допросов. Вот и всё, на что она могла рассчитывать после попадания в королевскую тюрьму Беларии. И в этой комнате Ивар держал её всю ночь. Сейчас в узком просвете окна уже забрежило солнце, и Орлин чувствовала себя уставшей и измученной. Однако, как ни странно, страха уже не осталось. «Мне кажется, вы не до конца понимаете, что происходит», медленно продолжал мужчина свою песню. Его тёмные злые глаза пронзали её калёными иглами. Но Орлин всё понимала. Это Ивр ещё не осознавал истинного положения дел и того, кто на самом деле находится перед ним. Орлин устало вздохнула и закрыла глаза. Она так долго боялась разоблачения, боялась попасть сюда, что теперь, оказавшись в тюрьме, в шаге от виселицы словно почувствовала освобождение. Да, пока её не собирались судить за фейскую природу. Вот только наказание светило примерно то же. А поэтому, когда разозлённое её молчанием министр подошёл ближе, резко и больно обхватив узловатыми пальцами её подбородок, она лишь улыбнулась. Ивр стиснул зубы. «Ты понимаешь, что, отказывая мне, подписываешь себе смертный приговор?» — рявкнул министр, и фее показалось, что он вот-вот топнет ногой от бессилия. Как бы это ни было банально, но прямо сейчас этот человек обещал снять с неё обвинения в обмен на то, чтобы Орлин согласилась лечь с ним в постель. И признаться его предложение не было лишено смысла. После самовольного проникновения в королевский дворец ее обвиняли в подготовке убийства короля. Это была страшная ложь, но из-за нее Орлин ждала неминуемая казнь практически без суда и следствия. Ивар же обещал переквалифицировать статью в нечто попроще, например, попытку попасть на бал для поиска жениха. И если первое грозило быстрой смертью с чисто номинальным судебным заседанием, то второе могло считаться всего лишь нарушением той самой дворянской этики, за которую отвечал министр Лазьер Ис. Девушка хмыкнула. «Жизнь в обмен на постель». Арлин окинула усталым взглядом своего мучителя. Колючие чёрные глаза... Короткие волосы, тщательно уложенные воском, орлиное лицо. Этот мужчина вбил себе в голову, что она похожа на фею. А ему всю жизнь хотелось провести ночь с той, которую породил разрыв. Проклятый развратник. Фея отвернулась и уперла взгляд в стену. «Эти твои крылышки...» Протянул тем временем Ивар, склонившись к ней и проведя рукой по бутафорским крыльям на платье. «Твои потрясающие крашеные волосы!» «Я был очарован с первого момента, как тебя увидел», — говорил он, подтверждая её мысли. «А твоё узкое личико, кукольные зелёные глазки!» Он уткнулся носом в её шею и с наслаждением втянул воздух возле самой ключицы. Орлин вздрогнула и попыталась отстраниться. В тот же миг министр выпрямился, сцепил руки за спиной и, сжав губы в линию, отошёл в сторону. «Строптивая гусыня. Сразу видно, что плебейка. Не понимаешь, какую честь я тебе оказываю. Ещё и жизнь твою никчёмную пытаюсь спасти. Всё без толку. Словно жемчуг метать перед троллем» он прижал к носу надушенный платок привычным жестом. «Так может, стоит отпустить меня и всё?» устала спросила Орлин. «Вот ещё. За то, что пробралась в замок в обход стражи, готовя покушение на его величество короля, завтра утром тебя повесят на рыбной площади, где казнят всякую шваль. Так и знай. И никто не даст за твою жизнь и пол монеты. С этими словами он развернулся и приготовился выйти из комнаты. Лишь на пороге остановился и немного лениво бросил. «Впрочем, у тебя есть шанс передумать. До обеда». И уже затем окончательно вышел, хлопнув дверью. Орлин осталась одна. Наверное, где-нибудь в другой жизни она могла бы заплакать пасть в уныние или истерику. Но фея просто неподвижно сидела на стуле, изредка шевеля затёкшими от верёвок запястьями, пока не начала клевать носом и не уснула. Что-то внутри неё будто застыло, словно сердце обморозилось и покрылось колючими ледяными иголочками. Ивар хотел, чтобы она провела с ним ночь. Может быть, не одну и ценой этому была бы ее жизнь. Велика ли цена? Орли не думала, что велика. Фея всегда считала, что жизнь — вот величайшая ценность. Ее жизнь подарила ей мать, которую она никогда не видела, а может, просто не помнит. Ее жизнь пыталась сохранить для нее тетка, раз за разом цепляясь за сознание, утопающее в безумии. Её жизнь когда-то давно спас и Рейнар. И всё это было не для того, чтобы однажды она сама палец о палец не ударила ради собственного вызволения. Что такое честь и невинность, если на другой чаше весов собственное дыхание? В конце концов, мерзкую ночь собственного позора Орлин могла бы и забыть, а после смерти забывать будет уже нечего и некому». Однако почему-то при мысли о том, как она изменит своему дракайну, внутри протестовала и переворачивалась. Но и это было еще не все. Орлин прекрасно понимала, что стоит ей согласиться на предложение Ивора как смертный приговор, от которого ее обещали избавить, окончательно будет приведен в исполнение. А все потому, что министр увидит на ней брачную метку фей и поймет. Она истинный монстр разрыва, а не обычная преподавательница вуза, надевшая на бал платье с крылышками. У неё просто не было шанса избежать гибели. Предложение Ивара не спасало, а точно так же обрекала на смерть. А ведь это было именно то, чего боялась фея, когда не хотела сближаться с Дракайном. Поцелуи и крепнущая между ними связь усилили метку, заставили её проявиться, и сделали такой яркой, что нельзя не заметить. И теперь из-за неё фея не могла спастись. Но, признаться, Орлин была этому даже рада. Да, совсем скоро толстая пеньковая верёвка обовьёт её шею и затянется тугой петлей, пока тело будет болтаться в удавке, как мешок с картошкой. Зато не придётся делать мучительный выбор — чужая постель или смерть» такого выбора у неё просто нет. А это очень легко, когда не нужно ничего решать. Поэтому она и уснула, ни капли не волнуясь о том, что же будет дальше. От того, что она будет мучительно искать выход из положения, ничего не изменится. Признаться, у неё ещё оставалась лёгкая призрачная надежда, что её спасёт Рейнор но это скорее вспыхивали и гасли ее влюбленные фантазии. О том, как он ворвется в тюрьму на своих огромных черно-золотых крыльях, подхватит ее на руки и унесет далеко-далеко в закат, где им обоим не нужно будет прятаться, где они могли бы быть действительно счастливыми. Потому что здесь их до самой смерти будет преследовать лишь страх и безысходность. Но Рейнер не пришел ни вчера, ни сегодня, не через пару часов, когда Ивар снова вернулся, чтобы услышать её отказ. «Ну и подыхай, как собака!» — раздражённо сплюнул он и вновь покинул комнату. Все эти сутки Орлин ничего не ела. И вот это действительно приносило ей некоторые страдания. Как и тоска по Рейнору, застывшая в сердце ледяной иглой. Орлин лишь надеялась, что не слишком обидела Дракаина своим побегом и отказом. Ей хотелось, чтобы у него сохранились добрые воспоминания о ней после того, как её казнят. Хмурый Ивор вернулся через час в сопровождении двух гвардейцев. Орли отвязали от стула, подняли на ноги, и фея вдруг поняла, что едва стоит. Всё тело затекло, кисти занемели от верёвок и не двигались. К счастью, путы связывали её не слишком сильно. Иначе, наверное, сейчас она бы уже лишилась рук от того, что кровь к ним давно перестала бы поступать. «Вставай», — жёстко сказал Ивар. «Как я и говорил, суд заочно подтвердил твою вину. Тебя повесит через пятнадцать минут». Арлин могла бы в ужасе ахнуть и упасть в обморок от этой новости. Но, по правде говоря, она всегда знала, что рано или поздно это произойдёт. Так или иначе, её должны были поймать. Когда-нибудь. Просто Орлин всё же очень надеялась, что это случится ещё не скоро. Она тихо всхлипнула и закрыла глаза. «А я предупреждал тебя, строптивая дура!» Прошептал ей на ухо Ивор, заметив её слабость. Но, как ни странно, в его голосе было гораздо меньше злобы, чем ожидалось. «Вот только сегодня я уже ничего не могу сделать для тебя. Поздно. Надо было соглашаться на моё предложение раньше». Орлин невидящим взглядом посмотрела в его злые чёрные глаза и отвернулась, так ничего и не ответив. Хотя казалось, что он ждал так и не дождавшись, отвернулся и сплюнул на пол. «Тоже мне, министр культуры и этики!» — тихо усмехнулась Орлин, заметив этот неблагородный жест. «Что ты сказала?» — ахнул Ивар, услышавший её шёпот и поражённый им до глубины души. Кажется, он хотел даже её ударить. Но в этот момент дверь их комнаты снова резко распахнулась, громко хлопнув о стену и внутрь вошли трое офицеров гвардии короля. «Что вы здесь делаете, господа?» – строго спросил Ивар, сдвинув брови. Но они ничего не ответили, лишь расступились в стороны. И следом за ними четким чеканным шагом с неотвратимостью бури в помещение вошел Рейнер Ресс. «Указом его величества короля Вердана Луналикова я являюсь адвокатом и защитником Орленвейер» как преподавательница моей академии и моей непосредственной подчинённой», проговорил Рейнар, не бросив в сторону феи ни единого взгляда. Сердце девушки сжалось, когда она смотрела на его хмурое, мрачное лицо, густые брови, сведённые на переносице, и глаза, приобретшие цвет тёмной карамели. «Приговор уже вынесен», раздражённо бросил Ивр. «При всём моём уважении, Сьеррес, вы опоздали» и его голос звучал так, словно ни о каком уважении и речи идти не может. «Это вам кажется», — ничуть не смутившись, ответил ректор, подав знак офицерам. Те тут же подхватили девушку, которая от слабости едва стояла. Гвардейцы Ивара были вынуждены отступить, их было меньше, да и перечить старшим по званию они не имели права. Казалось, Рейнар всё продумал. Коротко кивнув головой на выход, он продолжил. Приговор смертной казни был обжалован, и прямо сейчас его величество явился на Рыбную площадь, чтобы лично присутствовать при повторном рассмотрении дела. Ивор, казалось, разозлился, но сдержал себя. Только сжатые кулаки его выдавали, да заигравшие на щеках желваки. «Ничего не изменится, Сьеррес. Посмотрим» ответил Рейнер, не глядя больше на министра. И Орлин поняла, что он и сам не уверен в том, что дело можно поправить. Однако, несмотря ни на что, фея все равно была рада. Сердце билось в груди, как ненормальное. Пела и пульсировала, разгоняя кровь по застывшим венам. Он пришел. Пришел за ней, чтобы спасти. Через десять минут она оказалась на той самой рыбной площади, что располагалось в непосредственной близости от королевской тюрьмы. Чтобы, так сказать, при выходе из камеры, сразу приступать к делу, к казни. Орлин громко сглотнула, потому что увидела прямо напротив здания, откуда её вывели, свежесколоченный эшафот с виселицей. Ивар не солгал, для неё всё уже было подготовлено. И толпа людей стояла вокруг, лениво пожевывая булочки, и переговариваясь. Жители Беларии были обделены развлечениями. Его величество Вердан Луналикий редко устраивал общественные гуляния. Все праздники проходили только для знати в королевском дворце. От черни оставались лишь зрелище публичных казней, да еще шанс поглазеть на трупы монстров разрыва, пока тех везут в тележках в государственную лабораторию. Обычно Орлина обходила подобное с горище стороной. Но сегодня ей выдалась уникальная возможность понаблюдать с самого лучшего места за тем, как оживляется простой лют при виде чужих страданий. Единственный и последний в её жизни шанс. Офицеры молчаливо довели её до эшафота, заставили подняться по ступенькам туда, где стоял мощный широкоплечий палач, и встали рядом, окружив её кольцом. Толпа зашумела. Все рассматривали фею так, словно перед ними была диковинная зверюшка. Из галдящей массы людей доносились крики, улюлюканье и смех. А Орлин чувствовала себя погибшей. И только лицо Рейнера, которое никак не стиралось из её мысленного взора, позволяло не упасть в обморок. Она надеялась, что он сможет что-то сделать. Но внутреннее ощущение безысходности – уже слишком сильно пустила корни в её сердце. Кроме того, в толпе, что глазела на неё, как напугало, недостойное уважение, ей чудились взгляды её студентов. И от этого становилось ещё хуже. Даже если она случайно выживет, разве сможет потом продолжить нормальное существование? Казалось, её жизнь только-только наладилась. Она получила розу, которая должна была оградить её от паладинов. У неё была нормальная зарплата, и умереть от голода больше не грозило. Кроме того, был призрачный шанс изменить будущее всех существ разрыва, повлияв на умы дворянства. И вот всё разрушено. Даже если она останется жива, ей придётся скрыться, забыть обо всём, даже о Рейнаре. Арлин глубоко вздохнула, а затем вдруг криво усмехнулась так что офицеры бросили на нее удивленные взгляды. Какой смысл думать обо всем этом, если ее все равно убьют? В это самое время Рейнер и Ивор скрылись в огромном шатре, который раскинулся в паре десятков метров от эшафота. На его ткани были начертаны символы правящей династии, а на самом верху изображена Серебряная Луна, личный герб Его Величества. И Орлин поняла, что прямо в этот момент, там внутри, решается её судьба. Время начало течь болезненно-медленно. Все прошедшие сутки пролетели для неё за один миг. Фея почти не помнила, как провела те часы одиночества в помещении для допроса, когда была привязана к стулу. Её сознание то вспыхивало, то вновь ныряло в беспамятство. В тот момент она уже считала себя мёртвой а сейчас несчастные десять минут показались вечностью, потому что в сердце зажглась болезненная, кровоточащая язва надежды. Когда, наконец, двое мужчин вышли из шатра, Орлин вцепилась взглядом в Рейнера, чтобы понять, каков исход переговоров. Но по его мрачному выражению ничего понять было невозможно, разве что её всё равно ждёт смерть. Однако против этого предположения выступало такое же мрачное лицо Ивара Лазьер Иса. Оба мужчины были недовольны. Орлин стиснула пальцы на изрядно помявшемся желтом платье, которое со вчерашнего дня ей так и не позволили сменить, и зажмурилась. Ждать не было больше никаких сил. Однако, вновь открыв глаза, она увидела, что вслед за двумя мужчинами из шатра выходит сам король. На нём была длинная мантия и дорогой наряд, блистающий каменьями, орденами и медалями. Его величество окружало кольцо стражи, а возле него шёл одетый в позолоченные доспехи паладин. Орлин вздрогнула. Сперва она решила, что её всё равно казнят, только палачом будет выступать именно он, рыцарь, убивающий монстров разрыва, паладин. Однако его меч покоился в ножнах, в руках он нёс нечто странное. Что-то высокое, накрытое металлическим блестящим куполом и с диковинными надписями. Буквально через минуту вся процессия приблизилась к эшафоту. Король остался внизу, усевшись на принесённый специально к нему трон, а все остальные поднялись к ней. Паладин, удерживающий в руках свою странную штуковину, расположился с левой стороны от неё, а хмурый Рейнар — с правой. Больше всего на свете фея хотела повернуться к своему дракайну и спросить, что происходит. Но он выглядел так мрачно, что Орли не решалась. А затем король лениво махнул рукой и прозвучал зычный голос Глашатая. «Начинайте!» Паладин сдёрнул со своей ноши блестящую крышку. Орлин была готова увидеть всё, что угодно. От топора палача до отрубленной головы предыдущего заключённого. Но того, что предстало её глазам, увидеть не ожидала никак. «Роза-сирена», — удивилась фея, вперив взгляд в пухлые мясистые листья и насыщенные, будто налитые кровью лепестки. Перепутать было невозможно. Точно такой же цветок, только гораздо меньшего размера, стоял в ее комнате. А еще этот экземпляр тоже пел. Сейчас, когда металлическая крышка была снята, явив любопытным взглядом всей толпы диковинное и редкое растение, по воздуху начал разноситься негромкий, но сильный звук — мелодия, которую источала сирена. Этот звук не заглушал голоса людей, не был похож на шум, от которого хочется избавиться словно перезвон колокольчиков на самой грани человеческого восприятия. Щебетание птиц, доносящееся прямо из сердца каждого слушателя. «Зачем тут роза-сирена?» — выдохнула Орлин, нахмурившись. И, наконец, поймала взгляд Рейнера. Такого бледного и тёмного выражения лица она не видела у него никогда прежде. По спине прокатилась волна холодных мурашек а в следующий миг к Рейнеру подошел Ивар. Он сцепил руки за спиной и задрал подбородок, стараясь взглянуть на ректора Академии сверху вниз. К его сожалению, это было невозможно. Рост не позволял. Несмотря на то, что министр этики был мужчиной немаленьким, даже выше среднего, все же дорослого и мощного дракайна ему было далеко. Поздравляю с победой в переговорах процедил он сквозь зубы и неожиданно улыбнулся. От этой улыбки Орлин стала еще страшнее. Ивор злорадствовал. Но почему? Если Рейнору удалось взять верх в переговорах и отменить казнь, то почему Ивар так доволен? Фея до сих пор не слишком понимала, чем заслужила такую яркую ненависть министра, но по его поведению было понятно, что он не желает ей ничего хорошего». Орли не могла взять в толк, как можно мечтать о смерти женщины только потому, что она не согласилась лечь с тобой в постель. Но, судя по всему, Ивором руководили именно эти эмоции. Рейнар не ответил, сжигая его ледяным взглядом. Несколько мгновений Ивар пытался выдержать этот взгляд, однако в конце концов отвернулся и снова сплюнул на землю в неподобающем для министра этики жестие который еще в прошлый раз вызвал у Орлин ухмылку. Сейчас ей больше не хотелось смеяться. Ивар мотнул головой, подавая какой-то знак палачу, и отошел на крае шафота, сложив руки на груди. А когда высокий мужчина в кожаном фартуке, гремя цепями, завязанными на поясе, и, потрясая огромным мечом, подошел к Рейнору и Орлин, фея почти потеряла сознание от ужаса. Ей казалось, что от палача пахло смертью. На чёрной коже ей виднелись тёмные кровавые разводы, в глазах, выглядывающих из-под специальной маски, безразличие, несущие смерть. Однако палач не обратил никакого внимания на фею. Он молча отстегнул от ремня длинную плеть, скрученную кольцом, и подал Рейнору. И только затем кивнул Орлин в сторону столба, протянув руку, чтобы схватить её. Но Рейнар и тут не позволил этого. «Я сам», глухо проговорил он, мягко взяв фею за запястье и подтолкнув в сторону столба. Толпа начала волноваться. Уже очень давно не происходило ничего интересного, и людям становилось скучно. «Что сейчас будет, Рейнер, Что ты делаешь?» Тихо шепнула фея бледными, похолодевшими губами. Но в этот самый момент, где-то с краю, громким зычным голосом заговорил Ивар Лазер Иш. «За нарушение декрета номер 656, гласящего, что ни один человек из неблагородного сословия не имеет права выдавать себя за представителя дворянства, Сьерра Арлин Вейер сегодня понесет наказанием. Указом его величества Вердана Луналикова, Мерой наказания за подобное святотатство избраны двадцать ударов плетью черная лоза. После этой фразы толпа зашевелилась, одобрительно загалдела. Люди стали переглядываться, кто-то свистел. Но, признаться, были и те, кто качал головами, скорбно зажмуриваясь и закрывая лица руками. Орлинь же в этот момент смотрела только на огромную страшную плеть, сделанную из странного, опасно блестящего материала с крохотными зазубринами по всей длине. Что-то она слышала уже про подобное изобретение. С ее помощью часто наказывали самых отъявленных преступников, убийц и насильников. И вот теперь накажут и ее? Однако Ивр в это время продолжал. «Благодаря ходатайству ректора Королевской вечерней академии Сьерра Райна -Ра Ресса, Наказание было изменено на семь ударов молчания, которые он нанесет Сьере Вейер лично, как ответственный за ее проступок. Толпа что-то вновь загалдела. В этот момент Орлин перестала улавливать суть произносимого министром. Сперва она обрадовалась, что ударов стало более чем в половину меньше, а затем нахмурилась, недоуменно взглянув на Рейнора. Что значит удары молчания? Еще больше недоумения у нее вызвало окончание речи Ивара, который будто специально поторопился ответить на ее вопрос. «Если во время исполнения наказания хоть один звук сорвется с губ Сьерры-Вейер, тот же миг она умрет». Толпа вновь одобрительно загалдела, а Уорлин помутилась перед глазами. Она повернула голову в сторону Дракайна, который, молча стиснув зубы, привязывал ее к столбу. «Одно слово! Скажи хоть одно слово!» — крутилось на губах феи, когда она смотрела на него. Но мужчина не произнес ни звука. Когда ее руки были крепко зафиксированы на столбе, он осторожно, почти ласково развязал завязки на ее платье сзади, и молчаливо приготовился к чему-то. Сердце бешено колотилось в горле феи. Ей было страшно, до одури страшно, и только стоящий рядом Рейнер, казалось, удерживал ее в сознании. А именно, его взгляд, который словно что-то хотел ей сказать, только она не понимала, что именно. В этот момент паладин поднес к фее огромный цветок. Растение продолжало тихо петь, позвякивая своими внутренними колокольчиками где-то на грани слышимости. К цветку приблизился крайне довольный Ивар. В руках он держал прозрачный кувшин с какой-то зеленоватой жидкостью. Взглянув на фею черными углями глаз, министр улыбнулся и медленно вылил часть жидкости из кувшина прямо на цветок. Роза-сирена затихла в тот же миг, как первые капли впитались в землю. И эта тишина неожиданно показалась фее оглушительной, неправильной. В следующий миг, налив новую порцию жидкости в прозрачный бокал, он громко продекламировал, словно выступал в театре, а не находился сейчас на рыбной площади посреди толпы. «Зелье молчания смерти. Оно связывает голос с магией» превращая любой произнесенный звук в колдовской взрыв. Роза-сирена молчит, потому что знает. Стоит ей вновь начать петь, как ее разорвет на части. Кровь отлила от лица Орлин, губы затряслись. Теперь ей вдруг стал ясен смысл этого странного наказания и вообще всего происходящего. Как только она выпьет молчание смерти, то любой произнесенный звук для нее будет означать мгновенную гибель. Но зачем Рейнер это сделал? Зачем заменил 20 ударов плетью на 7 но с такими условиями? Ведь если она вскрикнет хоть раз, то на этом все, конец. 20 ударов она, может, смогла бы и выдержать. Кричала бы, лишилась бы сознания, Спина превратилась бы в кровавое месиво, но сама Орлин осталась бы жива, а теперь… Как можно не издать ни звука во время ударов черной лозы, когда весь хвост этой плети покрыт мелкими крючочками, буквально сдирающими плоть? Она в ужасе взглянула на ректора Академии, но снова натолкнулась на его странный, сосредоточенный взгляд, в котором сквозило что-то непонятное только Орлин уже не становилась от этого легче. В этот момент Ивар протянул ей бокал, желая собственноручно напоить фею, но Рейнор перехватил его руку, забрал бокал у стиснувшего челюсти министра и медленно поднес губам Орлин, не прекращая смотреть в ее глаза, словно это могло чем-то помочь. Однако именно этот жест дал фея понять, что другого выхода нет. Несколько мгновений она смотрела на Рейнора в ответ, силясь не разреветься. А затем жидкость все же коснулась ее губ, полилась по горлу, обжигая, въедаясь, превращая ее голос в ее же смерть. Бокал опустел, и в тот же миг раздалось: «Приступайте!» Это Ивор воскликнул с такой радостью, словно и впрямь получал удовольствие от всего происходящего. Собственно, вероятно, так оно и было, и толпа, как по мановению руки, затихла. Прохладный воздух холодил обнажённую спину Орлин. Рейнар уже скрылся с её глаз, и теперь, с его исчезновением, с каждой секундой ожидания удара, внутри феи словно что-то натягивалось. Напряжение росло стремительно и болезненно, сердце стучало всё громче, И дыхание перехватывало спазмами. А затем раздался тонкий свист хлыста. Вспышка боли разрезала сознание Орлин, пройдя по телу жгучей судорогой. Она стиснула челюсти, не в силах сдерживаться, слёзы хлынули из глаз сами собой. Хотелось разрыдаться в голос, но фея знала, что это равносильно тому, что она сама подпишет себе смертный приговор она не могла даже всхлипнуть. За первым ударом последовал еще один, и Орлин почувствовала, как горящую от боли спину кочет что-то. Вероятно, ее собственная кровь. Третий удар оказался настолько чудовищным, что зубы феи начали стучать, а из груди рвался крик, который она едва удерживала в себе плотно сжатыми губами. Слёзы уже текли не переставая а стоило опустить взгляд, как становилось видно, что доски эшафота залиты липким багрянцем. Впрочем, судя по тому, что Орлин уже ощущала себя одним сплошным сгустком боли, крови должно было оказаться больше. После четвертого удара осталось еще три. Неужели Орлин думала, что сумеет выдержать 20 таких? Плеть, которая опускалась на ее спину, рассекая ее не хуже лезвия, была необычной. Теперь фея поняла, почему самых отъявленных разбойников наказывали именно таким образом. Ее хвост с мельчайшими зазубринами легко сдирал кожу. Эта плеть создавалась лишь с одной целью – убить преступника, а не просто причинить ему боль. Орлин беззвучно рыдала, умоляя себя выдержать еще немного, еще совсем чуть-чуть. Но после пятого удара поняла, что все. На этом конец. Она повернула голову назад, чтобы встретиться взглядом с Рейнором, который в этот момент должен был держать в руках оружие, буквально уничтожающее ее. Она хотела последний раз посмотреть на него, потому что понимала, что больше не сможет терпеть. Ни минуты. Хотел ли он спасти её тем, что изменил наказание с двадцати обычных ударов на семь молчаливых? Очевидно, хотел. Хотел ли он причинить ей меньше боли, когда сам взял в руки плеть вместо палача? Наверняка да. Орлин знала, что умелые мастера пыток могли полностью содрать кожу со спины жертвы за три удара. А Рейнар явно не вкладывал и половины своей силы в замах. Он хотел как лучше. Хотел спасти ее единственно возможным способом. Но у него не вышло. Орлин хотела сказать ему спасибо за то, что он попытался. Дать понять, что просто не может больше терпеть. Она повернула голову, чуть отклонившись назад, и с трудом, но сумела увидеть Дракайна. Встретиться взглядом, широко распахнутыми карими глазами, на дне которых плескалась такая тьма напряжения, которое она никогда не видела у Рейнера прежде. Его лицо было белым, как мел. Губы превратились в линию. Орлин едва дышала. От боли её грудная клетка сжалась спазмом, и она едва могла втянуть в воздух сквозь стиснутые зубы. Она открыла рот, чтобы сказать последнее «прощай», и прекратить раз и навсегда эту пытку. Но вдруг застыло. Что-то было не так с Дракайном. Он выглядел напряженным, как струна, руки опущены, кисть правой побелела от того, с какой силой он сжимал рукоять плети. Что-то не так, что-то не так. Она взглянула ниже и поняла, что из-под рукава камзола рейнера внутри которого частично скрылась белая кисть, падали багряные капли. Почти незаметно. Доски эшафота уже окрасились алыми брызгами от ударов плети по её спине, поэтому вряд ли кто-то обратил внимание на то, что возле Рейнера появилась собственная лужа крови, не принадлежащая Орлин. Странная догадка пронзила её насквозь, заставляя сжать челюсти. И как только она подняла взгляд, снова встретившись с потемневшими глазами своего невольного палача, как у нее в голове будто что-то взорвалось. А затем прямо там, внутри, где-то под самым ее черепом раздался голос Рейнера: « «Если прямо сейчас ты закричишь, мы умрем оба». «Что? Но почему?» Мысленно ужаснулась она почти не удивляясь тому, что мужчина говорит с ней мысленно. Тогда на озере он уже упоминал, что дракаины когда-то это умели. Судя по всему, он тоже научился. Орлин и не сомневалась в нем. Рейнер был очень способным дракайном. Но почему сейчас? Что он имел в виду, говоря, что они умрут оба? Он не успел ответить, потому что в этот момент раздался раздраженный голос Ивара. «Продолжаем! Откуда эта заминка?» «Отвернись». Снова раздалась в ее голове. «И потерпи еще немного». Когда в ее голове снова стало тихо, пульс в ушах показался оглушительным. И если Орлин пару секунд назад была готова умереть сама, то убить Рейнора она была не готова. Его слова заставили её собраться с силами. Она едва заметно кивнула, зажмуриваясь, и ощутила новый удар. Но как ни странно, в этот раз ей показалось, что боль была далеко не так сильна, как могла бы. Она пыталась прислушаться к себе и поняла, что ощущает нечто странное. Словно чудовищное жжение, раздирающее её плоть, делится надвое. Оно сперва вспыхивает после удара, а затем стихает молниеносно, застывая где-то на середине предыдущего уровня. Сперва Арлин казалось, что так и должно быть. Так реагирует её собственное тело, снижая чувствительность, чтобы она не умерла от болевого шока. Но теперь вдруг поняла, что, похоже, ошибалась. И, судя по всему, прямо сейчас Рейнор ощущал ровно то же, что и она — разделив её боль пополам. Эта догадка настолько сильно шокировала Орлин, что она едва не вскрикнула. Лишь память о том, что нужно держать челюсти плотно стиснутыми, спасла им жизнь. «Рейнар спас им жизнь!» После седьмого удара она услышала его хриплый голос. «Наказание исполнено. Сьерра Орлин-Вейер искупила своё прегрешение...» и отныне считается невиновной. Толпа что-то заревела. Где-то в этом шуме раздавался мерзкий голос Ивара, но она уже этого не слышала, потому что её накрыла спасительная чернота. Она так и не издала ни звука. Они оба выжили».